Глава восьмая. Гита. «Видишь это? Это моя мама. Она всегда со мной и охраняет меня». Гита показала на огромную татуировку, украшающую все ее плечо. Набитое чернильной краской солнце с кривыми лучами, словно нарисованное рукой ребенка. Какие-то индийские символы внутри и вокруг него татуировка смотрелась очень странно. «Этот рисунок я нарисовала в детстве. Увидев мое недоумение, объяснила девушка. Солнце, как моя мама». «А что случилось с твоей мамой?» Она посмотрела на меня широко раскрытыми стеклянными глазами, излучавшими любовь, и рассказала свою историю. Когда Гите едва исполнилось 16, ее родители погибли. Подробностей не помню, но, кажется, вместе с ними сгорел их дом. Гита осталась совсем одна, без родных, без крыши над головой и без средств к существованию. Девушка поселилась у своих приятелей и устроилась на какую-то низкооплачиваемую работу, чтобы хоть как-то себя прокормить. «Гита, как ты подсела на кокаин?» — спросила я девушку. <смех> «Влюбилась», — ответила она, улыбаясь. По втюрилась в парня, который оказался драгдилером. «Симпатяга», — закатила она глаза, словно представляя возлюбленного. «А дальше что?» Он всегда был рядом, помогал, поддерживал. «Однажды предложил просто попробовать». Я подумала, почему бы и нет. Попробовала, и ты знаешь, всю мою грусть, все проблемы, как рукой сняло. «Мир стал таким классным!» Я помню это чувство в первый раз. «Будто я супергерой, и все вокруг получается!» Гита засмеялась, вдохнув очередную дозу. «Но нет, я не сижу на наркотиках. Я просто иногда употребляю для настроения». Я смотрела на эту красивую растрепанную индианку и думала про себя, что же значит «я сижу, и я не сижу на наркотиках». Буквально за время нашего разговора она вдыхала белый порошок уже дважды. «Я принимаю утром, тогда я лучше могу работать. Днем редко. Вечером, чтобы подольше оставаться бодрой. Нет, ты что, я независима». «А что с тем парнем?» «Смылся? Не знаю, где он. Жаль, конечно, но что поделать?» И девушка снова звонко засмеялась. Разговор с Гитой оставил неизгладимое впечатление на всю мою дальнейшую жизнь. Чувство жалости в перемешку со страхом и каким-то отвращением захватило мои мысли — Вот так вот, оказывается, можно влюбиться, незаметно подсесть на наркотики, а потом всю жизнь работать, чтобы обеспечить себе нужную дозу. Причем абсолютно этого не понимать. Страшно. Девчонки, хватит секретничать. Пошли веселиться. В дверях стоял красавчик Прошан с бутылкой пива в руках и улыбался своими белоснежными зубами. Я встала с пола, обняла его за талию, встала на носочки и поцеловала в губы. В ответ он нежно обнял меня одной рукой. Прошант был гораздо выше меня, в отличие от всех остальных моих ухажеров, и мне это безумно нравилось. От него пахло пивом и травкой, и это тоже было для меня экзотикой. «Сейчас все соберутся и поедем в клуб», — сказал он, потягивая пиво из горлышка. Тебе что что-то налить?» «Нет, спасибо, не нужно», — ответила я, стулясь к нему и удобно устраиваясь под его руку. «Может, что-то другое тогда?» — подняв брови, уточнил Прошант, стараясь быть галантным. «Нет, ты же знаешь, я не употребляю и не курю». «Ну смотри, захочешь попробовать, скажешь». Мне не хотелось. Я смотрела на всю их укуренную компанию и не понимала, зачем это нужно. После разговора с Гитой у меня вообще возникло неприятное чувство, от которого хотелось срочно отмыться. Я пыталась не концентрироваться на том, что происходит вокруг, а просто наслаждаться обществом нравившегося мне молодого человека. У Прошанта были очень умные глаза, а по разговору он производил впечатление очень эрудированного человека. Несмотря на то, что парень был не совсем трезв, он внимательно слушал меня и задавал вопросы. Я на минутку представила, что он и в постели будет с умным видом рассказывать о том, что происходит в мире, и давать мне какие-то советы о жизни. Я настолько ярко представила эту сцену, что не удержалась и прыснула от смеха, прослушав, что он меня только что спросил. Он тоже засмеялся в ответ. и все всё-таки?» что все всё-таки?» «Прости, я не услышала твой вопрос. Как ты смотришь на то, чтобы уехать ото всех вдвоем, Ты и я?» Прошант показал на меня и на себя рукой и поднял бровь, указывая головой на дверь. До меня сразу же дошел его намек, и я решила перевести все в шутку. «Только после знакомства с твоими родителями, окей?» Я подмигнула и провела рукой по его плечу. Прошант мне нравился, но я не планировала ничего, кроме поцелуев. Не видела смысла или была недостаточно влюблена, а может и то, и другое. «Без проблем, вот прямо сейчас мы к ним и поедем». Прошант, время 11 ночи. Я боюсь, твои родители уже спят. Да и тебе за руль садиться не стоит». «Да, так поздно уже. Ну ладно, в другой раз». В другой раз он пообещал заехать за мной в 9. На часах была полночь, когда я получала от него смс, что он немного задержался. При встрече я не придала значения его чересчур приподнятому настроению, мы отлично провели время вместе, а на прощании он мне сказал уже успевшую стать дежурной фразу «В другой раз поеду знакомить тебя с родителями». В следующий раз и потом снова и снова он задерживался минимум на два часа и являлся на веселе. «Слушай, а ты всегда такой или что-то происходит, чего я не знаю? У нас с Прошан там не было отношений, поэтому портить было нечего. Сейчас каникулы, и мы отдыхаем с друзьями, ничего особенного. Скажи, а то, что в вашей компании принимают наркотики, это нормально?» «Нет, конечно, не нормально», — сказал он с абсолютно серьезным видом. «Надо завязывать». Конечно же, завязывать никто и не собирался, а общаться и планировать встречи становилось все сложнее и сложнее. В итоге я стала назначать по два свидания на одно и то же время и не рассчитывала больше на котенка. Меня накрывала липкая волна разочарования, из которой я пыталась выкарабкаться. Чувство, что мне нужно от нее отмыться, не покидало меня целыми днями. Мне было противно и немного обидно, что такой умный, образованный, начитанный индийский парень, знавший классику мировой литературы и живописи, который мог рассуждать практически на любую тему и умел слушать и слышать, парень с такими глубокими умными карими глазами, в которых я готова была раствориться, И с такими нежными и сильными руками, заботливо обнимавшими мои плечи и перебиравшими мои длинные черные волосы, застрял в болоте вечных вечеринок алкоголя, марихуаны и кокаина. Одна часть меня хотела достучаться до него, как-то помочь, вытащить его оттуда, а другая, понимая всю бесполезность таких действий и мыслей, стремительно теряла к нему интерес». Постепенно я перестала ждать от Прошанта каких-то действий, а его СМС с предложением встретиться в клубе просто игнорировала. И наше общение сошло на нет. У меня оставались Пронав и Фердос. Вечный мечтатель, строящий воздушные замки, и темная лошадка, которую я не могла никак раскусить. В Пронава я была немного влюблена. Фердос был абсолютно не в моем вкусе, но он оказался довольно милым и обходительным, поэтому я решила дать ему шанс. Почему бы и нет?